Глава 15: Что происходит с ее жизнью? Да то, что меняется она стремительно и прямо на глазах. И разве так бывает? «Как тебе тема Звездных войн?» Повернулся к ней Валера после детального изучения афиши. Кинотеатр они выбрали ближайший, как и сеанс, который должен был начаться через полчаса. И да, это была какая-то космическая фантастика. Тема как тема. Расмеялась Рита. Не могу сказать, что фанатею от звездных войн, но на безрыбье, как говорится, и жук мяса, докончил за нее Валера. Рита же поймала себя на мысли, что ей совершенно безразлично, какое кино они будут смотреть. Гораздо больше ее волновал вопрос, с кем рядом она окажется в темноте зала. Не будем изменять традиции, вернулся с билетами Валера. Попкорн и кола можно, кивнула Рита. Валера проводил ее за столик, а сам встал в очередь за попкорном. И вот уж чего Рита ожидала меньше всего, так это того, что воспоминания оживут. Такое с ней тоже случилось впервые. «Рита Миронова!» Раздался рядом низкий мужской голос. Рита дернулась и обернулась. Рядом со столиком стоял довольно импозантный мужчина, и разглядывал он ее с радостной улыбкой. Что-то смутно знакомое Рита уловила в чертах его лица, но никак не могла вспомнить, где его видела раньше. «Не узнала. Так сильно изменился?» И тут она его узнала. Отчего чуть со стула не упала. Да это же Павлов, тот самый, кого они сегодня вспоминали с Валерой. Ни разу с того времени, как он ушел после девятого класса, Рита его не встречала. И надо же было этому случиться именно сегодня. «Как же его зовут?» — билась в мозгу паническая мысль. «Дима? Лёша? Витя?» В школе он был просто Павловым, как, впрочем, и она, Мироновой. Редко кто из одноклассников называли друг друга по именам. Ну, если только не были закадычными друзьями. Да что же это такое? И почему Павлов продолжает пялиться на нее с дурацкой улыбкой, вместо того, чтобы уже сказать хоть что-то». Рита уже чувствовала себя полной идиоткой, когда услышала голос Валеры. «Серёга! Павлов! Ба! Да тебя не узнать!» Поставил он на стол ведро попкорна и стаканчики с колой. «Распаев! И ты тут!» Удивился Павлов, тогда как Рита пыталась осмыслить, что зовут его Сергеем. Она настолько прочно забыла его имя, что сейчас оно отказывалось вязаться с его образом, ни с нынешним, ни с тем, что сохранила память. «Вот эта встреча так встреча!» Непонятно, чему так радовался Павлов. Рита же из-под тяжка его рассматривала. Куда же подевалась его жировая прослойка? Не иначе, как превратилась в рельефную мускулатуру. И когда это его лицо стало настолько волевым? В школе он всегда казался Рите придурковатым немного, да и вёл себя соответственно. А сейчас... Сейчас перед ней стоял уверенный в себе мужчина, явно добившийся определенных высот в жизни. И почему он тоже сразу же узнал ее? Неужели со школы она совсем не изменилась? Даже обидно стало как-то. «Присаживайся», — занял Валера один из стульев и пригласил Павлова последовать его примеру. «У нас до сеанса еще двадцать минут есть. Или ты тут не один?» – повертел он головой. «Тут я один, но вот со временем у меня беда». С сожалением посмотрел Павлов на часы. «А вы что, вместе?» – переводил он взгляд с Риты на Валеру и обратно. «Нет». «Да». Прозвучало это одновременно. «И нет», – сказала Рита. «И как это понимать?» – громко расхохотался Павлов. «Вот теперь Рита его узнала». Он и в школе вечно ржал, как коняга. Мы с Ритой недавно поженились, накрыл Валера ее руку с обручальным кольцом, с улыбкой глядя на Павлова. Опять минут назад немного поссорились, перевел он на нее предупреждающий взгляд. Ну и Рита решила, что ей лучше и вовсе молчать, а тут то точно ляпнет что-то не то. Понятно, протянул Павлов и снова взглянул на часы. Слушайте, а давайте встретимся как-нибудь. Поболтаем за рюмкой чая. Эх, жаль, что сейчас мне нужно бежать. Рит, дашь телефончик? Мой запиши, снова ответил за нее Валера. Звони в любое время, договоримся. Мужчины обменялись телефонами, и Павлов откланялся. Валера же подарил Рите пристальный взгляд. Ты вела себя довольно странно, проговорил он, растягивая слова. Почему? Наверное, потому что растерялась, пожала плечами Рита. «Вот уж кого не ожидала встретить. Обычно такие встречи и бывают неожиданными. Прямо как наши с тобой. Тебе я узнала быстрее», – невольно улыбнулась Рита. «А его... Я даже вспомнить его имя не могла». Улыбка стала шире. «Если бы не ты». «Но он тебя приятно удивил. Не ожидала, что Павлов из Журдея превратится в такого красавчика». «Да я как-то вообще о нем забыла до нашего сегодняшнего разговора». Рита бросила на Валеру внимательный взгляд. Уж не ревнует ли он? Во всяком случае, именно так ей казалось, а в его голосе сквозили сварливые нотки. И к кому? К Павлову? Тут ей стало еще смешнее. Да каким бы красавчиком ни стал Павлов, для нее он навсегда останется таким, каким был в школе. Наверное. Утверждать она это точно не может, и людям свойственно меняться. Открылись двери зала. «Пошли», — подал ей руку Валера, вручая ведро попкорна. Места у них были не на последнем ряду, а на третьем, что радовало. Да и зал активно наполнялся людьми. «Сто лет не было в кино», — призналась Рита, сидя в удобном кресле, в подлокотник которого установила стакан с колой. Что-то щемящее появилось в душе, идущее из прошлого. И за сегодня она уже во второй раз испытала это чувство. Днем Валера с Кирой вернули ее в детство, а сейчас она словно снова стала юной. Правда, небеспечной, как это свойственно юности. Такой она не была никогда. И почему-то именно в этот момент Рите захотелось наверстать упущенное. «Я тоже», – вторил ей Валера. «Почему-то с возрастом развлечения меняются, ты не заметила? Мы перестаем ходить в кино или парки аттракционов. все больше рестораны, модные клубы». «Я по таким тоже не хожу», — рассмеялась она, но сразу же замолчала, потому что в зале погас свет. Фантастический боевик неожиданно поглотил все внимание Риты. Естественно, она не забывала о том, кто сидит рядом в темноте. Чувствовала Валеру и даже касалась его, когда шевелилась. Порой невольно соприкасались их руки, и в один из таких моментов Он сжал ей руку в своей и держал какое-то время. От всего происходящего с ней по телу Риты периодически прокатывались волны удовольствия, и она уже не понимала, когда в последний раз ей было так хорошо. Вопреки всему, что случилось в последнее время в ее жизни, сегодняшний вечер дарил наслаждение и целый букет новых для нее эмоций. Тяжелее всего было не пускать эти эмоции наружу, чтобы не выдать себя с головой. Но одно Рита понимала все отчетливее: мужчина, что сидит сейчас рядом, кто так вовремя протянул ей руку помощи, нравится ей все сильнее, и все чаще она думает о нем не только лишь как о фиктивном муже. С недавних пор он играет гораздо более важную роль в ее жизни.